Глава 25.4 «Его ноги!» — воскликнула я, в ужасе наблюдая за действиями врачевателя. Непроизвольно вскочила, готовая не то вцепиться в этого недоучку, не то своими руками держать ноги Ментоса. «Я знаю!» — строго осадил он меня и коротким жестом приказал не вмешиваться. «Но...» — мелкая «не вмешивайся!» — со своего места встал Демиас и направился ко мне. Даже такое движение оборотня заставило многострадальную кархе накрениться. «Всё в порядке». Дэм очень мягко взял меня за плечи и заставил сесть обратно. Сам он встал так, чтобы своей спиной максимально закрыть мне обзор. «Я хочу видеть, что происходит!» полыхнуло раздражением, я и попыталась сдвинуть эту гору мышц, но проще руки себе сломать. «Ларгана, не волнуйтесь!» Раздался голос целителя из-за спины оборотня. «Главная опасность миновала благодаря вам». На пол упал первый ремень. Внутри меня что-то ёкнуло, а воображение нарисовало, как отравленная кровь хлынула в общий кровоток. Я вновь предприняла попытку встать, но Демиас без особого труда мне этого не позволил. «Даркхан поправится, это я вам обещаю», заверил меня целитель, но я ему не поверила. «Вы сами говорили, что он при смерти», — зашипела я рассерженной кошкой. Снова попытка подняться, и вновь меня опрокинули обратно. «Да что ж такое? Демиас, я с тебя шкуру спущу и шапку себе сделаю!» — прорычала я в сердцах, но лишь рассмешила своего карха. «Аливан, что там с ним?» — устало вздохнул он, но улыбку с губ не смог стереть. «Собака бессовестная». «Нужен будет тщательный уход», – ответил целитель. «Уж что-что, а ухаживать за больным я умею. Неделю будет без сознания, но быстро поправится Само собой, ему необходимо принимать все, что я пропишу». «Мне даже интересно, что в этом мире прописывают тяжелым больным». «О, в этом сомнений нет», – хмыкнул Демиас. «Уверен, будет принимать все по часам. Нужно будет втирать в ноги особую мазь, и делать компрессы, чтобы кости быстрее срослись. Хвала богам! У сильных магов и так отменная регенерация. Любой другой на его месте уже предстал бы перед предками», — вздохнул целитель. «Проклятие! Я хочу видеть, что он там делает с Ментосом!» С досады я пнула оборотня ногой прямо в колено. Его лицо вытянулось не то от изумления, не то от боли. Во всяком случае, такого финта от меня он явно не ожидал. «Мелочь, не забывайся!» – с улыбкой посоветовал мне Демиас и схватил за нос. Как мальчишка лет 12 ухватил мой шнобель двумя пальцами и сжал его. «Ай!» – гнусавым голосом пискнула я. Демиас не стал меня долго мучить и быстро разжал пальцы. Я потерла болящий носик и посмотрела на оборотня хмурым обиженным взглядом. В ответ Дем подмигнул мне. «Весело ему!» Ментос на грани, а он смеется и лыбится. Долетели мы быстро. Кархе летела стремительно. За окнами молниеносно сменялись пейзажи. Я издалека заметила просторный, но одинокий и мрачный дальний остров. Один посреди бушующего холодного моря. Погода сегодня не радует. Черные тучи, порывистый ветер и огромные волны. Едва колеса Кархе – коснулись земли у особняка, с неба обрушился ливень. Он не удосужил себя мелким дождичком, сразу начав поливать нас, как из ведра. «Как мы его донесем?» – растерялась я. «Носилок нет». «Не думай об этом», – бросил Демиас и выскочил из салона Кархе. Я, наконец, смогла увидеть Ментоса и с удивлением отметила, что он больше не похож на полутруп. щёчки порозовели, пыль и грязь с его лица смыли, да и ноги больше не напоминают сиреневые обрубки. Ладно, признаю, мое мнение о местной медицине оказалось ошибочным. Местные работники медицины весьма неплохо справляются со сложными случаями. У нас ментос уже лежал бы на операционном столе, вполне возможно с отрезанными ногами, а этот уважаемый медик и конечности сохранил, И общее состояние улучшил. В одиночку, что немаловажно. Сложно судить без инструментов, но в целом по Даркхану видно, что как минимум одну ногу он из гроба вытащил. Насчет второй есть вопросы. Демиас вернулся очень быстро. Да не один, а с пятеркой других оборотней. Откуда они здесь взялись? Я в изумлении смотрела на широкоплечих мужчин, некоторых из которых уже видела в пещере. Не обращая на меня внимания, они погрузили Ментоса на плотную ткань, сверху сделали зонтик из другой материи и в таком виде понесли его к дому. Я встала со своего места. Прежде чем я успела поставить ногу на ступеньку, перед моим лицом выросла внушительных размеров рука-оборотня. «Позвольте вам помочь, Ларгана!» с легкой насмешкой произнес он И, не дожидаясь от меня внятной реакции, сам взял за руку и практически стащил со ступенек. Укрывая меня от ливня собственной курткой, оборотень направился в здание. Скрипучий особняк встретил нас неприветливо, мрачно, сыро, тоскливо. В отсутствие хозяина здесь даже свет не зажигался. Я даже не знаю, а живет ли тут вообще хоть кто-то. Мне на глаза никто, кроме Ментоса, никогда не попадался. Помнится, Даркхан отдал приказ кому-то, чтобы накрыл нам на стол. Да и не мог мужчина такого происхождения готовить себе сам. Да и кто бы поддерживал все эти площади в надлежащем состоянии. Не представляю Ментоса с половой тряпкой в руках. «Спасибо», – выпалила я, когда мы оказались в доме. «За все», – кивнула я Демиасу и порывисто обняла его. Да, порой он бесит меня, но то, что делает оборотень, сложно переоценить. Он вытащил нас всех из-под завала, оказал помощь Ментосу, привел целителя и даже привез его к черту на куличке. Если бы не Демиас, Ментос уже был бы мертв. Оборотню было достаточно не делать ничего, и его главный соперник сам отчалил бы на тот свет. Поступок оборотня благороден, как ни посмотри.